Перед ними снова появился Нил и город Асуан по обоим берегам, ниже первого водопада и огромной заводи плотины. Остров Китченера напоминал зелёную рыбку в бурном потоке. Повеной из голоса военного диспетчера Джани начал сажать толстую долью, заходя при посадке на бетонную взлётную полосу. Истребители МиГ, которые сопровождали их, пока они летели через пустыню, исчезли из поля зрения. Их выдавали только краткие радиопередатчики, которыми они обменивались с башней контроля, сдавая пленных с рук на руки. Толстая доля прилетела через забор и коснулась земли. Голос диспетчера приказал: "Делайте первый поворот направо". Джани повиновался и, свернув с главной взлётно-посадочной полосы, увидел маленькую машину с надписью на крыше по-английски и по-арабски: "Следуйте за мной". Машина Указала путь к укрытым камуфляжной сеткой бетонным ангарам, а наземная команда отметила место парковки. Как только Джани нажал на тормоза и толстый долли остановилась, появились четыре бронетранспортёра и окружили большой самолёт, направив на него свои орудия. Поведосив с инструкциями, передаваемым по радио, Джани выключил двигатели и опустил хвостовой трап. Все находившиеся в рубке молчали с момента приземления. Они стояли небольшой группкой с совершенно несчастным видом, выглядывая в иллюминаторы. Неожиданно через ворота поля аэропорта проехал белоснежный кадиллак с эскортом вооружённых мотоциклистов, за которыми следовали машина скорой помощи и трёхтонный армейский грузовик. Картэж подкатил прямо к подножию грузового трапа Геркулеса. Шофёр выскочил из машины, распахнул дверь, и пассажир вышел наружу. Это был явно важный человек, спокойный, обладающий чувством собственного достоинства. На нем красовались легкий тропический костюм, панама и темные очки. Человек подошел к трапу, где уже стояли пятеро из самолета. За ним последовало двое секретарей. Он снял темные очки и сунул их в нагрудный карман. Узнав Роэн, чиновник улыбнулся и приподнял шляпу. «Доктор Роэн Аль Симма! Вы справились! Поздравляю!» Он взял ее за руку и тепло пожал. Ещё не отпуская молодой женщины, чиновник повернулся к Николосу. Должно быть, вы сэр Николос Квентан Харпер. Я с нетерпением ждал нашей встречи. Вы не представите нас, Роен? Та, не поднимая взгляда на вличание, напроговорила: "Позвольте представить его, превосходительство, Атталана Абусина, министр культуры и туризма Египта". "Позволяю", холодно отозвался Николос. "Какая неожиданная честь, министр. Я бы хотел лично выразить благодарность президенту и народу Египта, за возвращение достояния нашей древней, но славной истории, — он указал на армейские ящики. — Не стоит благодарности, — проговорил англичанин, не сводя взгляда с Роян. Та наполовину отвернулась от него. — Напротив, мы считаем, что весь мир должен узнать о вашем подвиге, сэр Николас. Абусин любезно улыбнулся. — Мы полностью в курсе ваших затрат на экспедицию и не хотели бы вынуждать вас нести их в одиночку. Доктор Аль-Симма сказала мне, что организация возврата сокровищ обошлась вам в четверть миллиона фунтов стерлингов. Он вынул из нагрудного кармана конверт и протянул его Николасу. Это чек, выписанный Центральным банком Египта. Невозвратный платеж, обналичиваемый в любой точке мира на сумму 250 тысяч фунтов. «Какая щедрость, ваше превосходительство!» С нескрываемой иронией ответил Николас, пряча конверт в верхний карман. «Я полагаю, это было предложение доктора Аль-Симма?» «Разумеется», — улыбнулся министр. «Ройн очень высокого мнения о вас. В самом деле, — пробормотал англичанин, все еще невозмутимо глядя на нее. Однако этот маленький знак нашей благодарности предложил вручить вам сам президент». Абусин щелкнул пальцами. К нему подошёл один из его секретарей, держа обитую кожей коробочку с медалью, открыл её и протянул министру. На алой подушке лежал орден звезда, инкрустированная жемчужными и маленькими бриллиантами. В центре красовался золотой лев на задних лапах. Абусин извлёк награду из коробочки и приблизился к Никласу. "Орден великого египетского льва, первый класс", объявил он, надевая гличианину на шею алую ленту. Звезда заблестела на груди Николоса, на фоне грязной от пота, пыли и глины Нила рубашки. Потом министр отошёл в сторону и подал знак полковнику, который стоял вытянувшись у подножия трапа. Немедленно раздался топот ног, отделение солдат рвануло вверх по трапу. Видимо, по вине из-зараннего полуденным приказом, они первым делом занялись носилками с ранеными эфиопами. Я рад, что вашему пилоту хватило благоразумия предупредить по радио, что у вас на борту раненые. Можете быть уверены, они получат наилучшую медицинскую помощь, пообещал Аталан Абусин, глядя, как эфиопы вносут к ожидающей машине скорой помощи. Потом солдаты вернулись и принялись стаскивать армейские ящики вниз по трапу, и аккуратно загрузили в трёхтонный грузовик. Через 10 минут грузовой отсек толстой Долли опустел. Заднюю часть кузова машины тщательно затянули брезентом, и ее окружили вооруженные мотоциклисты. Завывая сиренами, кортеж двинулся прочь. «Что же, сэр Николас?» — вежливо протянул руку Абу Син, и англичанин с обреченным видом пожал ее. «Мне очень неловко, что пришлось таким образом заставить вас свернуть с намеченного пути, поэтому не смею дольше задерживать. Я могу чем-нибудь вам помочь? У вас достаточно топлива?» Николас бросил взгляд на Джанни, и тот пожал плечами. «Да, горючего у нас достаточно. Спасибо, сэр». Тогда министр повернулся к Николасу. «Мы планируем построить специальное крыло музея в Луксоре для размещения сокровищ фараона Мамоса, которым вы помогли вернуться в Египет. Вы, разумеется, заблаговременно получите личное приглашение от президента Мубарака как почетный гость на открытие». Доктор Альсимма, которая, как вы безусловно знаете, назначена новым директором департамента древности, возглавит его. Она с великой радостью ещё раз осмотрит экспонаты вместе с вами после вашего приезда. Он поклонился сапёру и двум пилотам. Идите с богом, проговорил министр и спустился по трапу. Она последовала за ним, но Николас негромко окликнул её Роен. Она застыла на месте. Медленно, неохотно повернулась и встретилась с ним взглядом в первый раз с момента приземления. "Я не заслужил этого", сказал Харпер, и неожиданно сердце у него дрогнуло. Роин плакала. У неё дрожали губы, а по щекам медленно катились слёзы. "Прости меня, Ники", прошептала она. "Но ты должен был знать с самого начала, что я не вор. Сокровища принадлежат Египту, а не нам". Значит, всё, что было между нами ложь? безжалостно спросил Харпер. "Нет", ответила она. Я... На этом месте Роэн умолк, не окончив фразы. Она сбежала вниз по трапу на солнечный свет, где шофёр в ожидании держал открытой дверь лимузина. Молодая женщина села рядом с Абусыным, не оборачиваясь, а потом к "Кадиллаку" катил прочь, скрывшись за воротами. Давайте кубираться отсюда поскорее, пока египтяне не передумали, предложил Джанни. Какая чудесная идея, с горечью отозвался Николас. Как только они снова оказались в воздухе, Аswanская контрольная башня подтвердила разрешение на полёт строго на север, в Средиземноморское побережье. Все четверо Джанни, Фред, Сапёра и Николас сидели в кабине пилота, глядя на длинную зелёную змею Нила под правым крылом. На этом участке пути они почти не говорили, только один раз Джанни негромко спросил: "Значит, я могу благополучно забыть о своё платье?" Я отправился в путь не ради денег, вставил сапёр, но было бы неплохо получить немного бабок. Малышке нужны новые туфли. Кто-нибудь хочет чашку чая?" спросил Никола, словно не расслышав их. Это было бы неплохо, согласился лётчик. Не так здорово, как получить обещанные 60 штук, но тоже неплохо. Они пролетели над полем битвы у Эль-Аламейна и даже с 20.000 футов разглядели два памятника погибшим воинам содружества и Германии. Потом под ними потянулось бесконечное синь море. Николас дождался, когда египетский берег остался далеко за спиной, а потом негромко и протяжно вздохнул с облегчением. О вы маловерные, укорил он своих товарищей. Разве я когда-нибудь вас подводил? Все получите обещанное сполна. Сидящие в кабине изумлённо пристально посмотрели на него, а потом Джанни высказал общие сомнения, но как? Помоги мне, сотёр, позвал Николас и начал спускаться по лестнице. Джанни не сдержал любопытства и Оставив управление самолётом на Фреда, отправился следом за англичанином в туалет рядом с основным отсеком. Сапёры Джанни ждали, остановившись в дверях, пока Николы вытащил из кармана инструменты и приподнял крышку биотуалета. Мальтийец с усмешкой смотрел, как его друг отвинчивает шурупы, удерживающие на месте потайную панель. Толстой долле была с малётом контрабандистов. И подобные небольшие изменения в конструкции говорили о заметных усилиях, затраченных Джанни и Фредом для этого. Танки были хитроумно спрятаны рядом с моторами и в других частях фюзеляжа. Когда они возвращались из Ливии, бронзовые фигурки времён Ганнибала лежали в секретке за этой панелью. Расположение её в задней части туалета почти гарантировало, что ни один мусульманин не станет искать её тут, слишком нечистое место. Так вот, что ты делаешь здесь так долго? рассмеялся Джанни, когда Николас снял панель. Улыбка исчезла с его лица, когда тот засунул внутрь руку и осторожно вынул необычный предмет. Боже мой, что это? Синяя военная корона Древнего Египта, ответил англичанин и протянул её сапёру. Положи на койку, но будь очень осторожен. Он снова полез в тайник. А это ещё одна корона. Николас потянул её Джанни. Вот красно-белая корона двух царств. А теперь перед вами посмертная маска фараона Мамоса и наконец ничуть не менее ценная вещь у Шептетаиты. Он положил сокровища на кровать, и все собравшиеся смотрели на них почти в благоговении. Я помог тебе добыть каменные фризы и маленькие бронзовые статуэтки, негромко проговорил Джанни, но ничего подобного я не видел. Но покачал головой с сапёр ящики, которые египтяне разгрузили в Лусане, что было там? — Пятьдесят один галлон жидкости для туалета в бутылках, — ответил Николас. — Плюс дюжина запасных кислородных цилиндров, чтобы весело похоже. — Ты подменил их, — просиял его друг. — Но как ты догадался, что Ройн собирается нас всех заложить? Она была права, когда говорила, что я должен был знать, она не вор. Все это предприятие было не в ее стиле. Она... — Харпер поискал... Точное описание слишком честное и прямое, совсем не такая, как мы с вами. Спасибо за комплимент, сука, отозвался Джани. Но она должна была дать тебе причины подозревать её. Ну, разумеешь? повернулся к нему Николс. Первые догадки появились у меня после возвращения из Эфиопии в прошлый раз, когда она немерленно отправилась в Каир. Я догадался, что Роин вынашивает какие-то планы, но я абсолютно уверился в своих подозрениях, когда она передала весточку через тесса в посольство Египта в Аддис-Абебе. Тогда стало окончательно ясно, что наша подружка сообщила им подробности обратного полёта. Вероломная сучка заххотал Джанни. Поосторожнее, сухо заметил Николас. Она порядочная, честная патриотка. Добросердечная и но-но, ну -ну», подмигнул пилот Сапиру. Пожалуйста, прости, и сорвалось. Только две древних египетских короны оказались на полированном столе из дерева грецкого ореха. Николас выдрузил их на головы подлинных римских мраморных бюстов, позаимствованных им у дилера, с которым он регулярно имел дело здесь, в Цюрихе. Харпер задернул шторы на окнах третьего этажа и так подсветил сокровище, чтобы они производили наибольший эффект. Ради такого случая англичанин арендовал частный зал для переговоров в здании банка Лео на Банхофштрассе. Ожидая гостя, Никвы окинул взглядом комнату, оценивая свои прикодавления и не нашёл в них ни единого изъяна. Он подошёл к большому зеркалу, висящему на одной из стен, и поправил узел на старом сантхерском галстуке. С подбородка сняли швы. Макни Мур проделал первоклассную работу. Шрам получился аккуратный и тонкий. Костюм англичанина шил портной с Сивил Роуд. Он был в приглушённую полоску и достаточно ношеный, чтобы сидеть на владельце с элегантной небрежностью. Единственным блестящим предметом одежды были ботинки ручного пошива от Лобба Сент-Джеймс-стрит. Негромко зазвонил интерком. Ингличанин поднял трубку. Вас хочет видеть мистер Олш, сэр Николас сказал секретарь из приёмной банка. Пожалуйста, попросите его подняться. Николас открыл дверь по первому звонку, и Олш уставился на него с порога. Я надеюсь, что не даром теряю время, Хартер. Я проделал путь от самого Форт-Уорта. С момента звонка Николаса на ранчо в Техасе прошло всего лишь 30 часов. Должно быть, американец запрыгнул в личный самолет, если появился так быстро. — Не Харпер. — Квентон Харпер, — сообщил Николас. — Ну ладно, Квентон Харпер. — Довольно чуши, — сердит и заявил Уолш. — Что у вас есть для меня? — Я тоже рад вас снова видеть, мистер Уолш. Николас отступил в сторону. — Входите. Американец переступил порог. Он был высок и несколько сутул. С обвисшим подбородком и орлиным профилем, с руками сложенными за спиной, Уолш очень напоминал Конюка. Журнал Forbes оценивал его состояние в 1 млрд 700 млн долларов. Вслед за ним в комнату вошли двое мужчин, и Николс узнал обоих. Мир коллекционеров древностей довольно мал. Один из них был профессором древней истории, в университете Даулеса. Этот пост спонсировал Уолш. Другой оказался одним из наиболее уважаемых продавцов древностей в Соединённых Штатах. Американец остановился так резко, что спутники врезались в него, но он не обратил ни малейшего внимания. Разрази меня гром, негромко сказал Уолш, и в его глазах зажёгся огонь фанатизма. Это подделка? Такая же подделка, как бронзовые фигурки, которые вы купили в прошлый раз, а также барельеф, ответил Николас. Он уж подошёл к сокровищам, словно они были с святым причастием, а он архиепископом. А они должно быть новые, прошептал он. Или я слышал бы о них раньше. Только что из земли подтвердил Николас. Вы первый, кто их видит. Мамос прочитал американец картуш на ободе короны намесса. Значит, эти слухи правда. И вы открыли новую гробницу. если можно назвать новым то, что простояло четыре тысячи лет. Уолш и его советники собрались вокруг стола, бледные и молчаливые от шока. — Оставьте нас, Харпер, — сказал Уолш. — Я позову вас, когда буду готов продолжить разговор. — Сэр Николас, — подсказал англичанин. Он знал, что теперь все в его власти. — Пожалуйста, оставьте нас, сэр Николас, — взмолился Уолш. Через час англичанин вернулся в комнату для переговоров. Трое мужчин сидели за столом с таким видом, словно одна мысль о разлуке с коронами была для них мукой. Ол шкивнул своим подчинённым, они послушно поднялись и с явной неохотой вышли наружу. "Сколько?" отрывисто спросил американец, как только дверь закрылась. "15 миллионов долларов США", ответил Николас. "По 7 с половиной лимонов за штуку?" "Нет, 15 лимонов за каждую". «Тридцать? За две? Вы что, спятили?» — резко повернулся к ним Уолш. «Некоторые так считают», — улыбнулся англичанин. «Сделайте скидку двадцать два с половиной». «Без торга!» — покачал головой Николас. «Будьте разумны, Харпер!» «Разумность никогда не была моей сильной чертой. Мне очень жаль, мне тоже жаль!» Уолш поднялся. «Может, в следующий раз, Харпер?» Он сыпел руки за спиной и двинулся к двери. Когда он открыл её, Николас проговорил ему вслед: "Мистер Олш". "Да". С готовностью повернулся тот. "В следующий раз вы можете звать меня Николас, а я вас Питер, как старого друга". "Это всё, что вы хотели сказать? Разумеется, а что ещё?" Удивлённо посмотрел на него англичанин. "Чёрт бы тебя подрал", сказал американец, возвращаясь к столу. Он вздохнул, поджал губы, помолчал и потом спросил: "Ладно. В каком виде вы хотите деньги? 2 Два... без отзывных чеков каждый на 15 млн Олш поднял трубку и уныло велял скритарь: "Пожалуйста, попросите старшего менеджера месье Монфлери подойти сюда". Никол сидел за столом в своём кабинете в Квентон-парке и смотрел на обшивку, закрывавшую стену напротив него. Хотя эти панели были из католического аббатства прозогненного Генрихом VIII в 1536 году и купленного его дедушкой почти сотню лет назад, здесь их установили недавно. Харпер потянулся и нажал скрытую кнопку пульта управления под крышкой стала. Часть обшивки плавно отъехала в сторону, и взгляду открылось бронированное стекло музейной витрины, встроенной в стену за ним. В тот же момент автоматически включилась подсветка. Глогенные лампочки разместили так, чтобы они не отражались от стекла. Не отвлекали внимания, а наоборот, представляли наблюдателю двойную корону и золотую посмертную маску Момоса во всём величии. Никола сналил себе виски и прихлёбывая его наслаждался чувством собственности. Но через некоторое время он понял, что ему чего-то не хватает. Англичанин взялся со стола у шептетаиты и заговорил с ним, словно тот был жив. Ты ведь знал, что такое одиночество, верно? Негромко спросил Харпер: "Ты знал, что такое любить человека, которого тебе никогда не получить?" Николас поставил статуэтку и передвинул к себе телефон. Он набрал международный номер. После третьего гудка трубку сняли и заговорили на арабском. "Это приёмный директор департамента древностей. Чем я могу вам помочь?" "Можно поговорить с доктором Альсимом", спросил он на том же языке. "Пожалуйста, подождите, я соединю вас". Доктор Альсим От её голоса у него мурашки побежали по коже. "Роен", проговорил Николас и почувствовал в последовавшем молчании бескрайнее удивление. "Ты?" прошептала она. "Не думала, что когда-нибудь тебя услышу. Я просто хотел поздравить тебя с назначением". "Ты обманул меня", сказал Роен. "Ты подменил содержимое ящиков". "Как сказал кто-то из мудрых друзей, проще всего обмануть, они не ожидают подвоха". «И кому как не тебе об этом знать, Роэн?» «Разумеется, ты их продал». «Ходят слухи, что Питер Уолш заплатил двадцать миллионов, тридцать, — поправил ее Николас, — но только за синюю корону и не мес. Прямо сейчас передо мной красно-белая корона и посмертная маска». «Значит, ты оплатил потери синдиката Ллойда?» «Должно быть, чувствуешь немалое облегчение». Не поверишь, но Ллойд понес не столь большие убытки, как опасались. В результате выяснилось, что я далек от разорения. Как сказала бы моя мама, купи медаль и гордись до пенсии. Половину я немедленно отдал Меку Немуру и Тессе. По крайней мере, это благородное дело. В ее голосе звучала неприкрытая вражда. Ты за этим мне позвонил? Нет. Есть одна вещь, которая может тебя позабавить. Твой любимый автор Уилбур Смит согласился написать историю открытия гробницы. Он назовёт книгу Седьмой свиток. Её должны опубликовать в начале следующего года. Я пошлю экземпляр с его автографом. Надеюсь, на сей раз он не перевернёт все факты, сухо ответила Роэн. Они помолчали, а потом она нарушила тишину. У меня целая куча работы, если ты уже всё сказал, не всё. Что ещё? Выходи за меня замуж. Она резко вздохнула, помолчала и негромко спросила: "Почему ты делаешь такое странное предложение?" "Потому что я понял, как люблю тебя". Роенс снова помолчал и наконец ответил слабым голосом: "Ладно". "Что значит ладно?" "Это значит хорошо, я выйду за тебя замуж". "Почему же ты согласилась на такое странное предложение?" спросил он. потому что поняла, как сильно, несмотря ни на что, я тебя люблю. Есть рейс египетских авиалиний из Хитроу сегодня в 17:30. Если я буду гнать как сумасшедшая, могу успеть. Но в Каире окажусь довольно поздно. Я буду ждать в аэропорту в любое время. Я уже в пути. Николай спависел трубку и направился к двери, но на полпути вернулся и поднял у шептетаита со стола. Едем, старый негодяй. Радостно засмеялся он. Ты поедешь домой в качестве свадебного подарка.